разносщик смердяковского бешенства. Кедров неутомимо продолжает приспосабливать великое имя для оправдания своих смердяковских взглядов. Лев Толстой после Севастопольской кампании пришёл к выводу, что зря проливали русскую кровь не только в Севастопольской кампании, но и в войне 1812 года. Ну точно же смердяковщина. Зачем дескать было проливать кровь, то есть сопротивляться вражескому нашествию? Покорили бы культурные французы и англичане некультурных русских, и замечательно было бы. Но где, когда сказал это Толстой? Неизвестно. Ни цитат, ни ссылок у Кедрова и тут нет. Подумал он хотя бы о том, как, почему при такой смирядиковской философии Толстой, спустя несколько лет, сел писать грандиозную эпопею о войне 1812 года. где славный герой – русский патриотизм. В чем дело? Откуда в наше время в стране, пережившей фашистское нашествие, субъекты с такими взглядами? Уж не тогда ли еще в 92-м году проникли в известие коровье бешенство или куриный гриб со смертниковским осложнением? Нет. Тут бешенство и смертельные болезни нового рода. И разносчик их – не несчастные буренки, не бедные хохладки, а нобелевский лауреат Солженицын. Да, это он свихнул мозги кедровым мыслителям своей проповедью бесполезности и даже вредности побед в войне. Помните, он уверял, что ничего страшного, если бы напав в 1941 году на СССР, победили бы немецкие фашисты, сняли бы ему портрет с усами, повесили бы портрет с усиками. справляли ёлку на Новый год, стали бы справлять на Рождество, только Игелов. и дел. И привёл в пример Швецию. Смотрите, как она расцвела после поражения под Полтавой. Будучи хроническим верхоглядом и фальсификатором, он делает вид, будто Полтавская битва дело не давнее у прошлого. А ведь после неё прошло 300 лет, и за это время Швеция изведала ещё немало поражений, бедствий и утрат, а расцвела-то она совсем недавно, и главным образом благодаря тому, что многое умное позаимствовала из опыта нашего социализма. Но кедровые шишки подхватили подхватили засложеницам и пишут статью Расплата за победы. И колосят: "Победили бы немцев, мы ещё и баварское пиво пили бы". Может и дали бы тебе немцы глоток перед тем, как отправить в душигубку. Далее журналист развивает весьма популярную среди кохов и кедровых орехов мысль о России, о русской истории как о чёрной дыре, как о ее несуразной и исключительной никчёмности среди цивилизованных народов. В Европе любая военная победа, реформа, революция что-нибудь доприносила местному населению. Так он именует народ Владимир Бушин. Расширились права личности, отдавалась земля крестьянам, оживлялась промышленность. У нас же, что победа, что поражение, что революция, что реформа, не оставляет никакого следа. Как жили в курной избе, так и продолжаем жить в ней. Господи, ну откуда такие берутся? Ведь ни слепой, ни глухой высшее образование имеет, и, конечно, гуманитарное. И неужели никогда не слышал он о такой, например, реформе в цивилизованной Англии, в результате которой овцы съели людей, как говорили сами англичане? Или о такой победе в Германии, которая привела к власти Гитлера? Или о такой революции на его родине, что проложила ей путь в сферу державы мира?